Глава 16. Следующий день уже четвертый, проведенный нами в дороге, не принес особых событий. Снова было жарко, солнечно и душно. К счастью, дождь не затянулся надолго и не размыл дорогу. Мы ехали через леса и мимо пастбищ и к полудню добрались до Питерсфилда, где остановились передохнуть. Облик местности вокруг нас начал меняться. Под ногами крошился мел, стало больше просторных полей, а дорога шла вверх на Хэмпширское нагорье. Движение на тракте сделалось еще более оживленным, и телеги впереди то и дело останавливались по звуку трубы, пропуская нас. Один раз мы заметили в поле проводившие учение отряд местного ополчения. Увидев солдат, они разразились приветственными криками и принялись махать руками. На вершинах холмов все чаще обнаруживались высокие сооружения. Толстые столбы поддерживали штабеля облитых смолой дров, и рядом непременно находился страж. Сигнальные огни эти, насколько я знал, образовывали цепь по всем прибрежным графствам. Их зажгут сразу, как только заметят вражеский флот. Однажды мимо нас проскакал почтовый гонец в ливреи цветов королевского дома, и на сей раз настала очередь солдат отступить на обочину. Барак проводил глазами всадника исчезающего в облаке пыли, должно быть, гадал, не везет ли гонец письмо от Тамузин. После этого помощник вопросительно посмотрел на меня. Прошлым вечером он заметил в каком возбужденном состоянии я вернулся в нашу комнату, однако сделал вид, что поверил, когда я сказал, что промок насквозь, дескать, от этого меня и трясет. Вновь, вспомнив надпись на заднике камина, я подавил дрожь. По какому-то чрезвычайному совпадению судьба подсунула мне ее именно в тот самый момент, Когда я по-настоящему подумывал отказаться от расследования относительно прошлого Элен, я не верю в предзнаменование, однако надпись это глубоко потрясла меня. Около шести вечера мы остановились на поле. Как и в предыдущие вечера, нас ожидал там представитель местных властей. Он стоял возле груды заранее нарезанных ветвей кустарника, предназначенных для ночлега солдат. Последний час барабанщик выбивал неспешный ровный ритм, и люди очень устали. Посмотрев вперед колонны, я заметил напряженные плечи и поникшую голову Ликана. Переговорив с караулившим поле человеком, он приказал с обустраиваться, после чего подъехал к нам. "Боюсь, джентльмены, что вам придется провести вечер в лагере", развел он руками. Мы остановились у окраины Буритона. И местный житель только что сказал мне, что городок до отказа набит путниками и возщиками. Раздобыть место в гостинице нет ни малейшей возможности. Вы хотите сказать, что нам придется ночевать прямо на этом поле, возмутился Дирик. — Если вам угодно, можете заночевать на обочине, сэр, спокойно ответил капитан. Но если вы не возражаете, я готов предложить вам место в нашем лагере. Мы будем весьма тебе признательны, проговорил я. Тогда пойду поищу для вас палатку. Кивнув мне, Джордж отъехал. Винсент недовольно пробурчал: "Если повезет, завтра утром мы окажемся в Хойленде, я буду рад избавиться наконец от общества этих вонючих солдат. Да вы как я погляжу сноп, брат Дирик". — И вы еще рассказывали мне о своем низком происхождении, усмехнулся я. Боюсь, после долгой дороги мы пахнем не лучше их. Через час я сидел на кочке возле шатра и растирал усталые ноги. Нам дали одеяло, и я Однако ночь предстояло провести на голой земле. Я был рад тому, что путешествие подходит к концу. Быстрый и мерный топот солдат раздражал меня все больше. Я окинул взглядом лагерь. Солнце клонилось к горизонту. Бойцы, разбившись на небольшие группы, сидели возле палаток. Некоторые из них чинили доспехи. Меня в очередной раз восхитило, как искусно организован армейский быт. На краю поля Дирик неторопливым шагом прогуливался рядом с заметно прихрамывающим сэром Франклином. Я уже отметил, что мой противник пользовался любой возможностью, чтобы поговорить с ним, хотя на Ликана не обращал никакого внимания. Нет более целеустремленного чистолюбца, чем новый человек, опять подумал я. Возможно, именно это качество и влекло Винсента к Никола Сухоббою, как известно, подобное притягивает подобное. Джордж переходил от группы к группе, его дело останавливаясь, чтобы переброситься словом с очередным рекрутом. В отличие от сэра Франклина, он делал особый упор на пребывание среди солдат, на внимание к их жалобам. Снодин сидел перед своей палаткой, неторопливо попивая пиво из большой бутыли и отвечая хмурым взглядом всякому, кто посмел посмотреть на него. На краю поля барок грелся возле костра вместе с дюжиной бойцов из последнего отделения. Я завидовал той лёгкости, с которой мой помощник нашел общий язык с молодыми людьми. После того эпизода в деревне они по большей части учтиво обращались ко мне, впрочем, без неподобающего понибратства, прекрасно понимая, что имеют дело с джентльменом. Там же находились и капрал Карсвел вместе с молодым валицом Левелином, Я заметил, что эти двое явно сдружились между собой, невзирая на различия в характере. Юный Том был отличным парнем, но чувством юмора не обладал вовсе, в то время как Стивено веселье просто переполняло. Однако всякому шутнику нужен объект для шуток. Бедокур Угрюм сидел с ними рядом, облаченный в ярко раскрашенную бригандину. Дав легкий подзатыльник соседу, он в своей Тигучий манере проговорил так, что мне было слышно на другом конце поля. Ты должен звать меня мастер, отвали, тупая Арясина!» — отозвался сосед. Я решил, что неплохо бы присоединиться к ним. Во всяком случае, когда барок получал доступ к выпивке, следовало за ним приглядывать, хотя моего помощника это и раздражало. Кроме того, у меня имелась пара вопросов к Левеллину. Пересекая поле, я заметил, что Фиверьер сидит возле палатки рядом с голубем. и подумал: вот бедолага, и угораздил же парня уродиться таким лопоухим. Сэм оживленно болтал, но его собеседник хранил сосредоточенное молчание, поскольку был занят. Он что-то вырезал на рукоятке ножа, близко поднося ее к глазам в меркнувшем свете. Заметив мой взгляд, клерк поднялся и направился прочь. Голубь со злобой посмотрел на меня. «Никак и вы тоже решили обратить меня в свою веру, сэр?» Не понимаю, друг мой, что ты хочешь этим сказать", удивился я. Этот молодой клерк пытался внушить мне, что в чаше причастия нет крови Христовой. Ему следует быть осторожным. Людей отправляли на костер из-за меньшее преступление против веры. Мы у себя в Харшельде придерживаемся старых взглядов. Я вздохнул. Феверьер начал проповедовать свои радикальные воззрения среди солдат, А значит, хорошо, уже и то, что наутро мы расстанемся с ними. Ты ошибаешься, голубь, мягко сказал я. Я не проповедник и не занимаюсь наставлениями в вере. Что-то промучав в ответ, молодой человек вернулся к своей работе. Длинный нож Из тех, что имелись у каждого солдата, одинаково годился и в качестве оружия, и для мирных целей. Я заметил, что голубь вырезает надпись: "Мария, спаси наши души", Причем буквы были удивительно красивыми. Тут явно требовалось большое мастерство. "Отличная работа", похвалил я его. "Надеюсь, что Пречистая Дева спасет нас в бою", отозвал солдат. Я намереваюсь присоединиться к сидящей у костра компании, произнес я. «Пойдешь со мной? Отрицательно качнув головой, голубь вновь склонился над своей резьбой, и я подумал, что он должно быть опасается новых насмешек со стороны угрюма. Подойдя к костру, я осторожно уселся на землю возле Левелина и Карслила. На вертеле неторопливо жарились два кролика и курица. Крожечку пиво, сэр, предложил мне Капрал. Приняв ее, я посмотрел на Барка. Однако тот погрузился в разговор со своими соседями. "Спасибо", кивнул я Стивену. "Вижу, вы с добычей. Но если вы браконьерствовали, постарайтесь, чтобы капитан Гифорд не заметил этого". Шутник расхохотался. "Этот местный сказал нам, что на кроликов поохотиться можно. Их где развелось слишком много, и они объедают поля. Так что Кое-кто из ребят получил возможность попрактиковаться в этом лесу в стрельбе из лука. Но это, если не ошибаюсь, все таки курица. Надеюсь, что вы подстрелили ее не на ферме. Нет, никак нет, сэр, — ответил Карсвелл с торжественным выражением на лице. Черты его, в которых не усматривалось ничего примечательного, были подвижны, как у шута. Это осмелилось доложить вовсе не курица. Просто здесь водятся такие вот удивительные кролики. Но я отчетливо вижу крылья. Вот и я говорю, сэр. Ну до чего же странный край этот Хэмпшир? Расхохотавшись, я повернулся к Левелину и негромко, так чтобы не услышал Барк, сказал: "Я хочу кое-о чём спросить тебя". "Да, сэр", отозвался юноша. "Вчера ты говорил о железных мастерских в Вилде. Какая разница между новыми печами и старыми Домницами». Так, кажется, они назывались. Новые дутьевые печи, намного больше, сэр, И железо выходит из них уже расплавленным, а не мягкой крицей, и сразу разливается в готовые формы. Там уже начали делать пушки. А Это верно, что домницы не работают летом? Да. На них в основном трудятся местные жители, которые лето проводят в поле, а зимой занимаются ремеслом. А новые печи обслуживает не одна дюжина человек, и работают они круглый год. Значит, летом домница пустует. Обычно за ней приглядывает один человек, готовящий на зиму запасы древесного угля и всего прочего. Заметив обращенный ко мне взгляд барок, я поторопился закончить разговор. Спасибо тебе, Левелин. Подумывайте оставить закон ради железного дела, сэр? окликнул меня Карсвелл, когда я пересел к Джеку. Быстро темнело. И вившуюся невесть, откуда в необычайном количестве ночные бабочки бело-серым облаком кружили вокруг огня. Помощник посмотрел на меня проницательными глазами. "О чем ты вы там шептались с Левеллином? Надеюсь, ваш разговор не имел отношения к Элен. Давай лучше полностью сосредоточимся на деле Хью Кертиса, — ответил я резким тоном. Итак, вы выяснили, где находится rolls и намереваетесь отправиться туда и все разнюхать, если вам выпадет подобный шанс, да? не отступал Джек. Ну не знаю, там видно будет. А мне думается, что вам следует оставить это дело в покое. Да я прекрасно знаю, что ты обо всем этом думаешь, внезапно взорвался я. Но поступлю так, как считаю нужным. Со стороны угрюма донесся... Хриплый смешок. Поссорились, любовнички, воскликнул он, глядя на нас с барком. Скандалист был уже пьян. Он комкал и слова, и на лице его горела злоба. Эй, заткнись там, пока я сам не заткнул тебе рот, привстав на месте, сверкнул глазами мой клерк. Угрюм ткнул в мою сторону пальцем. Горбуны приносят несчастье. Это всем известно. Хотя какого грёбаного несчастья еще можно ждать, когда придется идти в бой под командой дряхлого Соника-капитана и косого Герольда. Я обвёл взглядом кружок сидящих вокруг людей. Едкий дым царапал мне глаза, солдаты в смущении отворачивались. Угрюм неловко поднялся на ноги и снова обратился ко мне. Смотри, не взглазь меня ты. А ну прекрати. Все повернулись на окрик и увидели, что последовавший за мной голубь остановился в нескольких футах от костра. Заткни пасть, дурак. Ты не у себя в деревне. Ты больше не можешь в охотку красть уток у бедняков и велеть им называть себя мастером. Что ты сказал? Тут же взревел угрюм. Да я тебе яйца оторву. Голубь неуверенно смотрел на своего односельчанина который уже потянулся за ножом, решительно отталкивая руку пытавшегося удержать его товарища. Внезапно появившийся высокий человек в белом плаще отвесил Угрюму внушительную пощечину. Тот пошатнулся, выпрямился и снова потянулся к ножу. Перед забиякой стоял ликон. "Ну-ка, ударь меня, паршивец, и сразу попадешь в бунтовщики", рявкнул он и уже более спокойным тоном добавил: Но если хочешь, я расправлюсь с тобой с глазу на глаз, как и подобает мужчине. Угрюм из угла рта, которого потянулась струйка крови, бессильно уронил руки. Раскачиваясь, как марионетка с перерезанными нитями, он застыл на месте. Я не бунтовщик!» — возразил он, после чего снова пошатнулся и выкрикнул: "Просто я хочу жить. Жить!" Тогда перестань пить и работай как все остальные. Так солдату проще всего выжить, бросил Джордж. Росс донесся из тьмы еще чей-то голос. Угрюм повернулся на этот крик, помедлил и углубился в темноту. Ликон обратился к солдатам. Должно быть скоро свалится. Пусть через какое-то время кто-нибудь сходит за ним и переправит Угрюма в палатку. Завтра утром я заставлю его принести мастеру Шарльку извинения перед всем строем. С этими словами капитан направился прочь. Я поспешил догнать его. Спасибо тебе, Джордж. Только прошу, не надо никаких публичных извинений. Это все равно бесполезно. А я не хочу расставаться с вами таким образом. Ликон кивнул. Очень хорошо. Однако какое-то наказание должно последовать. Нельзя же спускать подобную наглость. Подобные вещи происходили со мной прежде и случаться еще не раз, сказал я и помедлив добавил. Просто парень слетел с катушек от страха, не знает, что ждет его впереди. Джорф посмотрел на меня и кивнул. Понимаю. Теперь, когда мы уже возле Портсмута, многие из рекрутов начинают бояться. Но я сказал правду. Если дело дойдет до битвы, Только дисциплина и совместный труд могут предоставить солдату возможность сохранить жизнь, хотя в конечном итоге все решают судьба и случай. Недолго помолчав, он промолвил: Сегодня утром от этой барабанной дроби мне уже выть хотелось. Джордж сделал еще одну недолгую паузу и продолжил: Мастер Шардлейк, после того, что я наговорил вам в Годдалминге, вы Вы действительно считаете, что я гожусь в командиры? Мне ведь придется командовать ребятами, а сэра Франклина толку не будет. Он хорош, когда надо поддерживать дисциплину. Вчера вечером несколько человек после пьянки принялись буянить, и он буквально несколькими словами прекратил дебош. Но вы же видели его. Он слишком стар для того, чтобы вести людей в бой. Я уже говорил тебе, Джордж, что такого командира, как ты, «Еще поискать. Искренне заверил я молодого человека. Благодарю вас, ответил он негромко. Я боялся, что на самом деле вы считаете иначе. Нет, клянусь спасением души. Молитесь за нас после того, как мы расстанемся. охотно. Хотя на мой взгляд, Бог давно уже перестал слушать мои молитвы. Странно было ночевать в одной палатке с Дириком. Он вовсю храпел, мешая мне спать. На следующее утро мы снова были в седле, и к потертостям на ногах у меня добавилась мучительная боль в спине. Начинался последний день нашего путешествия верхом. Лицо вугрюма заметно опухло после вчерашней пьянки. Когда он занял свое место в строю, многие из солдат бросали неодобрительные взгляды в его сторону. Надо думать, потому что он позволил себе показать на людях свой страх. Снодин напротив выглядел не хуже, чем обычно, признак истинного пьяницы. Мы выступили в путь. Топот марширующих ног, грохот телег за спиной, неизменное облако пыли, окутывавшее нас. все это сделалось уже повседневным и привычным. Но это действительно был последний день пути. Солдатам предстояло дойти до Портсмута, а нам, по словам Дирика, осталось проехать всего несколько миль до деревни Хорндин, после чего свернуть к Хойленду. День опять выдался душным и жарким. Почти все утро солдаты пели вульгарные версии куртуазных придворных песен, оснащая их таким количеством непристойностей, что я просто не мог не улыбнуться. Мы вновь въехали в лесной край с низинами, лугами и редкими деревнями, жители которых шли в церковь на воскресную службу. Из уважения к ним солдаты умолкли. Потом мили примерно через две дорога сузилась, зажатая между двумя высокими, поросшими лесом откосами, и мы наткнулись на громадную телегу, которая потеряла колесо и опрокинулась, перегородив дорогу от края и до края. На ней везли большую железную пушку, пятнадцати футов длиной. Однако она выскочила из-под удерживавших ее толстых канатов и теперь лежала на земле. Четверо весших телегу рослых коней паслись тут же на обочине. Возчик уговорил солдат помочь ему починить повозку. Пошку надо было доставить в Портсмут из Сассекса на лошадях, хотя по мнению возницы ее следовало переправлять морем. Пока несколько человек поднимали пустую телегу и надевали на ось запасное колесо, остальные солдаты расселись, устроившись в самом низу узкой ложбины. Дирик сперва расхаживал взад и вперед в обществе феверьера, рассматривая при этом лес, а потом подошел к нам с Бараком. Не разрешите ли отдохнуть рядом с вами, попросил он, и едва сев, махнул рукой в перчатке в сторону деревьев. Эта земля, как и владение мастера Хоббэя, является частью древнего Бирского леса. Вы знаете его историю? Только то, что издревле еще с нормандских времен он принадлежал королям, вспомнил я. Отлично, брат, но пользовались им мало. Сменявшие друг друга монархи предпочитали иные угодья. С течением лет бирский лес понемногу съеживался. Поселенцы, согласно любимому вами сквоттерскому праву, ставили здесь дома. Хутора превращались в деревни, а короли потом продавали их или жертвовали церкви, как было с поместьем Хойландского приорства. В общем, такой лес здесь тянется на долгие мили. Я посмотрел на заросли перед нами. Деревья, огромные дубы и вязы, казались очень старыми, а зеленый подлесок поднимался под ними непроходимой стеной. Невзирая на то, что уже много дней стояла жаркая погода, от леса исходил запах сырой земли. От телеги опять донесся треск. Заново поставленное колесо отскочило, как только солдаты выпустили его, и повозка снова завалилась на бок. Дирик поднялся и простонал: "Мы проторчим здесь весь день. Пойдем, феверьер, поможешь подтянуть сброю моей лошади?" Он направился прочь, и вскочивший на ноги Сэм поспешил следом за ним. "Не хочет, чтобы его молодой клерк выдал нам какие-нибудь секреты", пренебрежительно промолвил Барк. Зря боится. Февьерьер предан своему хозяину, как пес. Ты сумел познакомиться с ним получше? Он готов говорить только о своем собственном спасении, а миру возле лежащим и о том, какой непозволительной тратой драгоценного времени его мастера является это путешествие. Мы оба посмотрели на Карслела, который приближался к нам с серьезным выражением на лице. Капрал поклонился. "Сэр, я сожалею о причиненном вам вчера беспокойстве. Я хочу, чтобы вы знали, среди нас мало таких, кто согласен с этим мерзавцем Угрюмом". "Благодарю", кивнул я в ответ. Немного помолчав, Стивен снова подал голос. "А можно я кое-что спрошу?" "Ну, конечно". Я указал рукой на землю рядом с собой и поощрительно улыбнулся, ожидая какого-нибудь вопроса юридического характера. «Я слышал, что Лондонские адвокаты содержат собственную труппу артистов, неожиданно сказал капрал. Есы часто исполняются в судебных иннах, подтвердил я. Однако актерские труппы вполне самостоятельны. «А из какого рода людей, они состоят? Шумная, разгульная публика, однако им приходится усердно работать, иначе они не сумеют играть свои роли как следует. а платят им хорошо. Нет. платят скудно, и жизнь в Лондоне в наши дни тяжела. Ты хочешь сделаться актером, Карслил? Мой собеседник покраснел. Нет. Я хочу сочинять пьесы. Мальчишкой, когда это было позволено, я всегда ходил смотреть на церковные представления и сам писал коротенькие пьески. О грамоте я научился в церковной школе. Там из меня хотели сделать ученого человека, но моя семья люди бедные. В большинстве своем пьесы полны религиозных противоречий, как у Джона Бойла. Занятие это может оказаться опасным. Я хочу создавать комедии, истории способные рассмешить людей. Так это ты сочинил те вздорные песенки, которые вы распеваете, Стрэлбарг? Да. Многие из них, не без гордости подтвердил Стивен. А в Лондоне представляют по большей части иностранные комедии, проговорил я. «Чаще всего итальянский. Но почему бы не придумать английский? Что-нибудь в духе старика Чосера. Бог мой, Карсвел, да ты, оказывается, хорошо начитан, изумился я. Стрельба из лука и чтение, сэр, занимали большую часть моего времени. Когда сади моих родителей, которые хотели, чтобы я работал на ферме, капрал скривился. Мне было необходимо оставить дом, и я с радостью записался в армию. Я подумал о том, что когда закончится эта война, я смогу остаться в Лондоне, быть может, зарабатывая на пропитание вместе с актерами. Я сумею хорошенько разузнать, как же они пишутся эти самые пьесы. Я улыбнулся. Вижу ты хорошо все продумал». Да уж, сегодня английские комедии нужны нам как никогда раньше. Разговор прервало появление Снодина. "Пошли, Карсвел", отрезал он. "Мы намереваемся попротиковаться в стрельбе вон на том поле возле дороги. Давай, пошевеливайся. И оставь уже в покое приличных людей, хрен ленивый. Он не сделал ничего плохого", вступился за Стивена Джак. Геральд прищурился. "Этот парень солдат. И он должен подчиняться приказам. Ты слышал, что тебе я сказал, Карсвел? Так точно, мастер Снодин. Карсвел поспешно поднялся и последовал за Герольдом. Я окликнул его. Когда вернешься с войны, приходи в Линкольнс Инн и спроси там меня. Надо же, какой необыкновенный человек этот шутник-капрал, сказал я Бараку. — А тебе следовало бы сделать выводы и не злить еще одного офицера. Ничему тебя жизнь не учит. Терпеть не могу тупых солдафонов, буркнул в ответ мой помощник. А насчет Карсвелла, не стоит обнадеживать его. Половина этих самых актеров пьют как сапожники и заканчивают свою жизнь в канаве. Вижу ты сегодня не в духе. Скучаешь по Тамузен? Уж и не знаю, как то она справляется там без меня. Коллега посмотрел мне в глаза. И не понимаю, что вы намереваетесь делать с этой самой Элен? Я не ответил. Время перевалило за полдень, и нам даже пришлось перекусить на обочине, прежде чем повозку наконец-то удалось починить. Двадцать парней с веревками сумели затащить на нее пушку. Телега отъехала в сторону, пропуская солдат, и мы продолжили путь на юг, углубляясь в недра Бирского леса. Я перебрался во главу колонны к Кликану, ехавшему следом за Сэром Франклином. "Джордж, начал я. Мы с тобой вот-вот расстанемся". "Это верно", отозвался он с грустью. "И мне очень жаль, и мне тоже. Но прежде чем мы распрощаемся, мне хотелось бы попросить тебя, если возможно, еще об одной любезности". "Помогу, если сумею. А в чем дело?" "Если в Портсмуте Сейчас собралось много солдат. Среди них должно быть найдется немало и тех, кто успел послужить в былые годы. Да. Портсмут нынче стал как бы центром всей армии. Не мог бы ты, если представится такая возможность, разузнать, не слышал ли кто о человеке по имени Уильям Колдеррон? Он работает у меня экономом во всяком случае пока. Я рассказал капитану о Колде и Рони и Джозефине, а также о том, как из подслушанного в таверне разговора узнал, что тот вроде бы никогда и не женился. Если кто-нибудь в курсе, мне было бы очень интересно узнать его историю. Я немало не верю роскуздям этого типа про то, как он убил шотландского короля в битве при Флотдене. Но полагаю, солдатом Уильям уж точно был непременно наведу справки, коли представится случай, пообещал Джордж. если тебе удастся что-то выяснить, можешь написать мне домой, в Лондон. Хорошо. А если вы сами вдруг окажетесь в Портсмуте, поищите меня. Впрочем, у меня будет жаркое времечко, придется следить за своими ребятами. Я слышал, что в городе нынче воцарился форменный хаос, кругом одни моряки да солдаты. Я буду рад вас видеть. Да и наша рота тоже. Стало быть, не все считают меня приносящим несчастье горбуном. Разве что несколько таких олухов, как Угрюм. Остальные очень ценят вас. Спасибо на добром слове. Приятно слышать. Я вернулся назад на свое место в колонне. Дорога неспешно шла на подъем, и солдаты замедлили шаг. Я уже начал задремывать в седле, Когда Дирик вдруг бесцеремонно тряхнул меня за рукав: "Пора сворачивать", я выпрямился. Направо в густой тенистый лес уводила узкая дорога. Мы свернули в сторону, и я крикнул: "Джордж, мы оставляем тебя". Ликон и сэр Франклин повернулись к нам. Джордж дал знак барабанщику, унявшему дробь. Рота остановилась, и мой бывший клиент подъехал к нам. Крепко пожав мне руку, он проговорил: "Ну, стало быть, прощайте, мастер Шардлек. Спасибо тебе за то, что разрешил нам ехать с вами", сказал я. "Да, мы весьма вам признательны", добавил Винсент с непривычной для него любезностью. "Без вашей помощи нам пришлось бы еще два дня болтаться в седле". Я посмотрел в усталые полные муки глаза капитана и со всей искренностью заверил его. "Джордж, я от души рад, что нам удалось снова встретиться. И я тоже. И теперь мы должны идти. Мы и так уже опаздываем в Портсмут". Дирик громко попрощался с сэром Гиффордом, который едва шевельнул рукой в ответ. Из колонны донеслись крики "До свидания!", а Карсвел помахал нам на прощание. Лекон вернулся назад в голову колонны. Да хранит вас Господь, крикнул я. Прозвучала труба, телеги со снаряжением прогромыхали мимо, рота направилась прочь, и вот уже топот ног стих за первым поворотом. Мы же свернули на аллею. Вчетвером мы въехали под сень деревьев. Вокруг немедленно воцарилась тишина. Не было слышно ни звука. Если не считать чириканья птиц, я вдруг ощутил, насколько устал и какими грязными и вонючими мы стали. Внезапно тропа закончилась возле каменной стены, высокой и старинной. Через ворота мы попали на просторную, усаженную деревьями лужайку, к которой с одной стороны пристроился садик во всю благоухавший душистыми цветами. Прямо перед нами располагалось сооружение, некогда являвшееся приземистой нормандской церковью с широким портиком и арочной крышей. Однако теперь крупные квадратные окна были врезаны по обе стороны двери, и в стены прилегавших строений бывшего монастыря над крышами которых возвышались новые кирпичные трубы. Где-то за домом, разбуженные стуком копыт, залаяли псы. Тут в дверях показались трое слуг в ливреях. Приблизившись к нам, они поклонились. Следом за ними навстречу нам вышел немолодой мужчина с короткой светлой бородкой в красном дублете и шляпе, которую он снял, подойдя к Винсенту. Мастер Дирик, мы рады снова видеть вас в Хойландском приорстве. Спасибо. Твой господин получил мое письмо. Да, но мы не ожидали, что вы приедете так быстро. Мой оппонент кивнул, а потом повернулся ко мне. Это Амброуз Фалстоу, управляющий мастера хобби. Фалстоу это мастер Шардлея, о котором я писал. В последних словах его прозвучал едкий укол. Управляющий повернулся ко мне. Ему было уже хорошо за сорок. Квадратное морщинистое лицо, сидеющая светлая борода. Он смотрел на меня с почтением. Но его проницательные глаза так и буравили мою фигуру. "Добро пожаловать, сэр", невозмутимо произнес Фальстаф и кивнул на слуг. "Эти люди примут у вас коней". Затем он повернулся к портику. "Смотрите-ка, мастер Хобби вместе с семьей вышел встретить гостей". На ступеньках рядом выстроились четверо: средних лет мужчина, женщина и двое юношей-ровесников. Лет примерно 17 или 18. Один коренастый, темноволосый, а второй высокий, стройный, из каштановой шевелюры. Явно стараясь держаться невозмутимо, они безмолвно ожидали возможности приветствовать нас.